— Поручение, о котором я говорил в первый день нашего знакомства. — Всегда готов, — поспешно заявил Сергей, утирая платком жирные губы. — Не торопись, — предостерег Джон. — Сначала выслушай, может, у тебя возникнут вопросы. Суть такова. Завтра в Москве в качестве жеста доброй воли проводится Евразийская конференция, мусульманских священнослужителей «Ислам против терроризма». Там будет сотни-три самых выдающихся мухтиев и имамов со всего континента. В частности, будет рассматриваться вопрос об отлучении террористов от ислама. Почему именно седьмого? Ну, якобы в знак солидарности с православным народом, борющимся с терроризмом. Дело, в общем-то, благое, однако нам удалось раздобыть протокол конференции. Так вот, помимо всего прочего, протоколом предусмотрено закрыто заседание, на котором будут решаться некие важные вопросы. Задача проста. Нужно побывать на этой конференции и сделать запись вот этого закрытого заседания. Данная информация меня очень интересует. Подчеркиваю, очень. понятно кивнул сергей наморчив лоб на самом деле многое как раз было непонятно вот только отвечаю слету перехватил инициативу джон дабы придать конференции некоторую светскость решено пригласить гостей комитеты по делам молодежи в числе прочих организаций комплектуют гостевую группу по одному студенту от самых престижных вузов столицы. Я там чуть-чуть вмешался, это не составило особого труда и стоило совсем недорого. И ректорам ГИМО попросили выделить Вундеркинда с конкретными данными. Вундеркинд должен быть высок, хорош собой, спортсмен, происходить из благонадежной семьи старого московского света. Хорошо владеть английским, арабским и фарси и разбираться в арабо-персидских классиках. Но и как ты думаешь, кого предложили вы в качестве гостя? — Вы рисковали. Сергей смущенно залил щеками. — Там мог быть еще кто-нибудь с такими данными. — Ничуть не рисковал. Джон протянул юноше заполненный пригласительный билет с золоченым тиснением. — Сомневаюсь, что второй такой тип вообще существует в природе. Во всяком случае, в вашем вузе другого такого не нашлось. — Получается, что мы играем в открытую? — засомневался Сергей. — Но если я вдруг влипну... — Ты не будешь влипать? — подмигнул Джон. Уж если ты не влип на таком побоище в Руслане, то в этом, ну, вполне мирном задании, сам Бог велел соответствовать. Кроме того, я все продумал. Отвечаю оптом на все возможные вопросы. Итак, конференция проводится под патронажем ФСБ. Контора опасается, что какие-нибудь злобные террористы могут обидеть исламских священнослужителей, смотри название конференции, и потому страхуются на всех этапах. Произвести закладку заранее не представилось возможным, ввиду того, что место проведения мероприятия официально объявили лишь за сутки, до начала оного. Провели рекогностировку, сразу же после объявления выяснилось, что объект и подступы уже взяли под охрану ребята в штатском. Всех гостей предварительно будут проверять на лояльность, а по прибытии просто обыскивать и просвечивать детекторами на предмет проноса всего недозволенного. Есть предположение По опыту проведения аналогичных мероприятий такого характера, что будут присутствовать детекторы для обнаружения компактной радиоаппаратуры и прочие микротехники. Вывод. Пронос диктофона исключается. Радиомикрофоны в карманах, микрокамеры и сканеры на подступах аналогично. Рядом с объектом располагаются в трех секторах машины с соответствующей аппаратурой, дабы пресечь любые попытки съема информации извне. Уповать на то, что у чекистов допотопная техника, которая не сможет перехватить радиосигнал нашей аппаратуры, глупо. — Что у нас остается? — Ума не приложу, — закрученился Сергей. — Может, подкуп чекистов? — Для нас любой личный контакт крайне неприемлем, — покачал головой Джон. — Так что подкуп тоже исключен. — В таком случае... «Как вы собираетесь зарядить меня?» Не на шутку заинтересовался Сергей. «Прошу!» Джон извлек из дипломата небольшой сверток и протянул Сергею. «Примерь! Расстегни рубашку и надевай на майку!» Сергей развернул пакет и извлек на свет Божий широкий атласный пояс с подмассовыми застежками и липовым клапаном. Пояс был увесистый, килограмма два, не меньше, имел толщину примерно в сантиметр и на ощупь казался наполненным каким-то упругим пластичным веществом, типа пористой резины. Под застежками располагались стандартные гребенчатые разъемы компьютерных шин. — И что это у нас такое? — Сергей надел пояс, щелкнул застежками и зачем-то подпрыгнул. Пояс сидел, как вылитой. Сразу начал греть тело и вообще надежно отдавал антицеллюлитной рекламы шорты и бриджей с эффектом сауны. «Компьютер!» Джон просунул пальцы под застежки, соединил разъемы и прилепил клапан к липучке. «Просто компьютер!» «Компьютер!» Сергей недоверчиво огладил талию, помял пояс пальцами, пытаясь обнаружить какие-нибудь твердые детали. «Ничего такого. Упругий, однородный материал». «Вы шутите?» «Ничуть!» В глазах Джона меркнула веселая искорка. «Когда мы знакомились, я сообщил, каким бизнесом заработал свои капиталы. Что же тут удивительного? Заправь рубашку и подойди к трюму. Верится с трудом. Сергей заправился, подошел к зеркалу и придирчиво смотрел себя. Утолщение в талии полностью ретушировалось рубашкой. Если сверху будет еще и пиджак, вообще никаких вопросов. В принципе, можно даже обыскивать. Пояс упругий, при касании ладонью да через два слоя ткани наверняка не вызовет у обыскивающего подозрений. А сколько он весит? А что он умеет, этот компьютер? Практически все, что и обычный из плоти и крови. Джон покровительственно усмехнулся. Весит это в смысле конфигурации? Если так, то эквивалент подобрать трудновато. Это совершенно иная технология. Но в нем отсутствуют такие понятия, как чипсет. тактовая частота, ОЗУ, кэш и вообще любые привычные тебе величины обычного железа. Ну, как же он работает? Сергей чувствовал себя немало сконфуженным. Ни клавы, ни мыши, ни монитора. Не буду забивать тебе голову, это долгая история. В общем, это даже и не компьютер, а, если можно так выразиться, аккумулятор информации. Снимай, посмотрим, что он записал. Записал? Сергей снял пояс, протянул его Джону и нахмурился. Никаких команд, никаких намеков на вызов какого какое-нибудь приложение. и черт что, в общем. Минутку. Джон воткнул один из разъемов пояса в порт, стоящего на столе ноутбука. Кликнул по иконке привычного Windows Commander. и щелкнул в окне выбора дисков какой-то носитель, обозначенный буквой H. На носителе обнаружился обычный архивный файл, весом в полтора мегабайта. Быстро скачав файл на винт, Джон запустил его каким-то навороченным проигрывателем с множеством панелей. — Полюбуйтесь, Судаль!